Глава 55 С Линеттой Дивера Эленор познакомилась несколько дней назад, когда они с Линдоном только приехали из прибрежья. Пока именно Дивера, не Айрторн. Несмотря на то, что Его Величество дал разрешение на их брак, спешить он строго-настрого запретил. Всё-таки помолвка Светлой Целительницы и Тёмного Мага – это ещё не то же самое, что первая в истории «Чёрно-белая свадьба». Прежде чем принимать более серьезные шаги, общество, по мнению короля, следовало подготовить. Собственно, данный совместный выход в свет для Линдона и Линетты и был первым этапом этой подготовки. И Эль, откровенно говоря, им сочувствовала. Особенно Лине, потому что, помимо всего прочего, она не родилась аристократкой и не имела опыта пребывания на мероприятиях подобного масштаба. И что уж греха таить в подобном окружении. Так что ей предстояло бороться не только с предубеждением касательно партнёров, обладающих разными видами магии, но и со старым добрым мезальянсом и презрением великосветских снобов. Поэтому, заметив, что Айрторн какого-то чёрта оставил невесту одну среди гостей, Эленор, ни секунды не колеблясь, устремилась к ней. «Чёрные, белые! Какой же всё-таки бред эти стародавние убеждения!» почему крошки ши пожимают руку сам король, а Линетта стоит у столика одна-одинёшенька, и на её лице явно читается «заберите меня отсюда». «Привет, где твой бессовестный жених?» улыбнулась Эль, подойдя ближе. Лина в этот момент смотрела в другую сторону, вероятно, пытаясь отыскать Айртерна в толпе, поэтому обернулась слишком резко. Только потом узнала её и улыбнулась. «Бессовестного жениха бессовестно позвал на разговор твой отец», ответила она ей в тон. Улыбка на её губах держалась отлично, просто как приклеенная. Однако взгляд по-прежнему был напряжён и так и норовил снова скользнуть в толпу. Эль тоже осмотрелась и отметила, что за соседним столиком никого нет, а танцующие пары стараются держаться от этого угла зала подальше. «Я как прокажённая, да?» — усмехнулась Линетта. Зубы у избранницы Линдена определённо имелись, и держалась она молодцом, но просто ей в любом случае не было. «Привыкнут» уверенно сказала Элинор, подойдя ближе и демонстративно подхватив Лину под локоть. «Болтай!» – прошептала она, почти не разжимая губ, а потом рассмеялась. «На публику!» «Будешь вводить меня в свет?» Кажется, сейчас Линетта рассмеялась искренне. «Ещё как буду!» – пообещала Эль. «А потом ещё познакомлю тебя с моей подругой. ади Ди ещё никто не уходил!» Лина с иронией покосилась в её сторону. «Не уходил неотлюбленным обществом?» «Просто неотлюбленным!» – заверила Элинор. Вот и видишь». Линетта выдавила из себя улыбку. Красивая она на самом деле, это Лина. Каштановые блестящие волосы с лёгкой волной, серо-зелёные глаза, правильные черты лица. А сама высокая, стройная. И платье ей леди Викандер помогла выбрать просто великолепное. бежевое с кружевными рукавами и не слишком широкой юбкой, что визуально делало её фигуру ещё тоньше и изящнее. С Линдоном они и правда были очень красивой парой. И, кажется, жили душа в душу. «Так какая разница, у кого какая магия, если люди так подходят друг к другу?» «А ты сама-то что думаешь?» Вдруг прервал её размышления голос линетты Эль повернулась к ней. «О чём?» «О том, что я светлая и безродная». И снова улыбка под серьёзными глазами. Эленор фыркнула и склонила голову к её плечу. «У меня, между прочим, бабушка тоже была, как ты говоришь, безродной», поделилась шёпотом. «Зато сына она родила, от самого короля». И вряд ли кто-либо в Рионерии ещё не знал эту историю. Его Величество никогда не скрывал, что у него есть единокровный, незаконорождённый брат. «А ещё я сама, как дура, влюбилась в белого мага», — грустно подумала Эль, хоть и бывшего. Но, конечно же, вслух этого не произнесла. У Лины и так много переживаний, а её, Элинор, и яйца выйденного не стоят. «Идиот!» — с облегчением выдохнула Линетта, заметив, наконец, вдалеке блондинистую макушку. «В таком случае мне пора сматываться!» — пошутила Элинор, отпуская руку будущей леди Айрторн. Однако никуда не ушла, прежде чем не поздоровалась. «Привет, бесстыжий жених, бросающий невесту одну!» Поприветствовала она любовь своего детства. Айрторн, ожидаемо сгримасничал. «И тебе, моя милая леди-пиявка!» Вернул он шпильку и, шутливо склонившись к её руке, невесомо коснулся губами тыльной стороны ладони. «Подружились?» Выпрямившись, тут же перевёл внимательный взгляд на Лину. «Мы уже три дня как подружились», — напомнила Элинор. «Вы три дня как познакомились», — возразил Айрторн. Она закатила глаза. «Вот нельзя не припираться». «Подружились», — вмешалась в их спор Линетта. «Эль пришла мне на помощь, когда меня чуть насмерть не закололи косыми взглядами». Эленор тут же вскинула подбородок, мол, «видел? Вот какая я молодец». Так было всегда, с самого детства. С Линдоном можно было спорить, острить и веселиться даже в самом скучном обществе. Может, поэтому она испутала привязанность к нему с любовью. «Всё, я на воздух», — провозгласила Эль, и правда почувствовав, что ей душно. «Бросишь невесту одну ещё раз, будешь отвечать передо мной лично». Она шутливо пригрозила усмехнувшемуся Айрторну пальцем и уже хотела уйти, как он её остановил. «Погоди, Март хотел поговорить с тобой на летней террасе». Эленор тут же нахмурилась. «Что-то случилось?» Однако Линдон выглядел слишком расслабленным. Не стал бы Айрторн мериться с ней остроумием если бы что-то и правда стряслось. «Прим сделал из тебя параноика», — пожурил её друг. «Сегодня свадьба Рика и день только хороших новостей». «Уже вечер», — буркнула Эль. «Значит, вечер хороших новостей». И не думал сдаваться Линдон. Эленор отмахнулась и, напоследок скорчив ему рожицу, ушла на поиски отца. «Надо так надо. Отец тоже не стал бы её вызывать на разговор посреди праздника, если бы дело было несрочным».